Глава 22 Налоговая проверка начинается. На стене клопы сидели и на солнце щурились, фин инспектора узрели, сразу окочурились. Мария Петровна напевала про себя эту озорную частушку, направляясь по территории Чуковской текстильной фабрики к своему рабочему месту. Начало выездной налоговой проверки всегда вызывало у Железной Маши прилив сил. Она чувствовала боевой азарт, подобно гончей, взявшей след дичи. Она недаром выбрала в качестве своего боевого гимна частушку времен НЭПа. Окрепшее советское государство к началу 30-х годов под водительством товарища Сталина приступило к окончательному сворачиванию рыночных отношений. И орудием для наступления на бизнесменов того времени, непманов — была избрана налоговая политика. Фининспекторы, предшественники сотрудников налоговых органов современной России давили предпринимателей, используя любые возможности – Фискальное ведомство стало настоящим карающим мечом в руках государства. Посадки начались позже, а вначале Непманов просто разоряли, заставляя выплачивать немыслимые штрафы и огромные недоимки. Будакова не совсем понимала, почему сегодня, в эпоху победившего капитализма, российские власти продолжают действовать так же, как и 80 лет назад. «Что ж, служба и служба», — думала эта казенная душонка, разоряя в чистую очередное предприятие. План действий был принят. Архаров установил самые жесткие сроки. Акт выездной проверки должен лечь к нему на стол не позже, чем через месяц после начала работы на Чуковском. Мария Петровна попробовала возмутиться. Обычный срок составлял два месяца. Но начальник отмел все возражения. «Я облегчил тебе задачу. Направление главного удара — однодневки. Работа именно в этом направлении. Параллельно пусть твоя команда работает по типичной схеме. Допросы, работа с документами бухгалтерской отчетности. «Не будет результата? Сама знаешь, надо провести инвентаризацию, пробить кассовые чеки. Не мне тебя учить, но однодневки стопудово зацепки должны дать». Стас тоже знал о том, что контракты с однодневками позволят налоговой найти очень сильные аргументы для решения спора в суде. Для налоговой наступили золотые времена, ведь проведение серьезной выездной проверки – дело непростое, хлопотное, требующее солидных знаний, терпения и внимательности. Нужно перерыть кучу документов для того, чтобы установить правильность и своевременность уплаты удержания и перечисления различных налогов. Нужно обращать внимание не только на документы, но и на реальное состояние объектов налогообложения. Закон требует от проверяющих выявлять и другие нарушения: в порядке ведения кассовых операций, условия работы с наличностью, соблюдение валютного законодательства, отсутствие лицензий и сертификатов. А нужно посмотреть, насколько уровень рентабельности средней зарплаты компании отличается от средних по отрасли показателей при сопоставимости суммарной налоговой базы. Голова кругом может пойти. А сегодня проверяющие могут позволить себе вообще не копаться в налоговых расчетах предприятия. Можно использовать размытые критерии экономической целесообразности, должной смотрительности, отсутствие деловой цели. А то, что все эти премудрости нигде толком не прописаны, только облегчает работу фискальных органов. Если вы имеете контакты с однодневкой, ваше дело плохо. Это означает, что вы ведете деятельность с высокой степенью налоговых рисков. Арбитражные суды имеют руководящие указания пресекать деятельность таких экономических мотыльков любыми средствами. Так что главная цель – подвести любое предприятие под налоговые санкции – может быть достигнута с использованием минимальных усилий. В прошлом месяце, начиная подготовку к налоговой проверке на фабрике Кайгородова, Савильев беседовал с главным бухгалтером предприятия. «Елена Павловна, к налоговой проверке нужно готовиться заранее. Давайте проверим, соответствует ли ваш текущий учет избранной учетной политике». «Я видел эти документы пару лет назад. Теперь какие-нибудь изменения возникли?» «Не помню. Вроде было что-то». «Надо проверить, соответствуют ли заявленные тогда методы тем, которые вы используете на практике. И второе. Нетиповые операции. Какие-то нетрадиционные для вас сделки заключались в последнее время?» «Вроде бы ничего особенного, Станислав Николаевич. Хотя, подождите, работали с тремя новыми фирмами. Но здесь все чисто должно быть. Их нам Таня Балабанова подогнала. Она человек опытный, осторожный». Стас напрягся. Репутация «Альфа-самки» была ему известна. «Отчеты по этим фирмам имеются? Принесите, пожалуйста». Через пять минут Елена Павловна выложила на стол три увесистые папки. «Две фирмы оказывали нам услуги по маркетинговым исследованиям. Еще одна подрядная организация, Они крышу крыш фабричного санатория перекрывали». «Маркетинговые исследования?» Сигнал тревоги буквально зазвенел в голове Стаса. «Вы их читали?» «Нет, Саш читал. Я их в шкаф положила, хотела попозже взглянуть. Да замоталось что-то, руки не дошли». «Виноват», — сказала бухгалтерша. Саша был зятем Каегорудов, занимал должность заместителя директора фабрики по общим вопросам. Вел он себя по-хозяйски, тесть многое ему позволял, поэтому даже топ-менеджеры предприятий старались не вступать в конфликты с Александром. Особенно по мелочам. Но Стас понимал, что проблема возникает самая серьезная. «Так, посмотрим». Начал Савельев, раскрывая первую папку. «Исследование рынка сбыта поразили. Охренеть! Интересно, сколько денежек вы отвалили за эти эпохальные, совершенно необходимые для вас исследования? Перечислили 20 миллионов! Охренеть два раза, не встать ни разу!» Стас, не глядя на главного бухгалтера, который сама не знала, куда деть глаза, взял документы и направился в свой рабочий кабинет. Он зашел на сайт налогового ведомства и быстренько нашел наименование заинтересовавшей его фирмы оправдались его самые худшие ожидания. Это имя находилось в черном списке. Причем фирма была включена в список буквально на днях, хотя существовала уже три года. Ее рекомендовала Альфа Самка. Значит, и налоговую навела тоже она. «Интересно, зачем ей это понадобилось?» — подумал Савилев. «Впрочем, сейчас это не важно. Потом надо будет разобраться». Он попросил Кайгородова о срочной встрече. «Иван Семенович, используя шахматную терминологию... Вы находитесь под угрозой матовой атаки. Налоговая имеет информацию о том, что фабрика связана с фировыми однодневками. Зачем так грубо работать? Сегодня серьезные компании этих методов стараются избегать. О, «Пойми, Стас, откаты в таких масштабах. Наши вояки совсем стыд потеряли. Ну как мне еще было обналичку проводить? А Татьяна божилась, что все чисто, дескать, все так работают. Кстати, Балабанову нам рекомендовал начальник налоговой, тот, который раньше. Три раза нам звонил. Аудитор она сказал «классный, не пожалеете». «А аудитор, которого рекомендует налоговая, это как адвокат, который с прокурором дружит. Да что там говорить, вы сами с ней сотрудничать перестали, когда поняли, что она под клиентов копает. Так что, скорее всего, ваша милая Татьяна издала вас налоговке». Савельев перевел дух. «И вот вам результат. Посмотрите в документы. 20 миллионов за отчет о количестве мулатов, которые носят белые штаны в Рио-де-Жанейро. И еще столько же за черепицу на сторожке санатория». «Да от всего этого притворной сделкой за версту несет. Налоговики разорутся, как потерпевшие». «Какие белые штаны? Какие мулаты?» шарашина спросил Кайгородов. «Это маркетинговые исследования о возможности сбыта продукции вашей фабрики в Бразилии. Эти подлецы даже придумать ничего сами не смогли. Передрали из золотого теленка Ильфа и Петрова. Там Остап Бендер хочет в Рио-де-Жанейро уехать, где полмиллиона мулатов, и все поголовно в белых штанах ходят». «И что нам теперь делать?» Я подключаю ваш юротдел. Надо срочно выкатить иски этим однодневным ребятам. И когда я говорю «срочно», это значит «немедленно», пусть пошевеливаются. Нам нужно иметь на руках судебное решение о действительности этих сделок еще до того, как нам налоговый попытается арбитражную цусиму устроить. Присылайте ко мне юриста, а я ему в двух словах объясню ситуацию. Время работает против нас. Юристы ваши пусть в командировки собираются. В Алтайский край, на Чукотку, где там состоят на учете эти однодневки? Почте сейчас доверять не стоит.